Том проснулся далеко за полночь и увидел, что Дуглас поспешно пишет что-то в своём блокноте при свете карманного фонарика. "Дуг, что случилось?" "Как что? Всё случилось. Я подсчитываю свою удачу, Том. Вот смотри. Машина счастья не получилась, так? Но мне наплевать. У меня всё равно целый год уже расписан. Если надо побегать по главным улицам Грин-тауна, чтобы поглядеть вокруг и подсмотреть, что делается в мире, у меня есть трамвай." А если надо покрутиться где-нибудь по окраинам, стучусь к мисс Роберти и мисс Ферн, они заряжают батареи своего электрического автомобильчика и поехали. Надо побегать по проулкам или перепрыгнуть через забор и посмотреть, что там делается за заборами, за домами, за садами. Пожалуйста, на то есть навёхонькие теннисные туфли. Значит так, туфли, зелёный автомобильчик и трамвай. Чем мне ещё надо? Но и это не всё, Том. Слушай. Я хочу пробраться в такое место, куда никому другому не пробраться, никто до этого и не додумается. Если я отправлюсь в 1890 год, потом перескочу в 1875, а потом в 1860, я как раз поспею на экспресс полковника Фрейля. Вот слушай, что я про это пишу. Может быть, старики никогда не были детьми? Хоть мистер с Бентли и спорит, но маленькие они были или большие, а кто-нибудь из них наверняка стоял у Апоматокса летом 1865 года. И у таких зрения, как у индейцев, они видят назад много дальше, чем мы с тобой. Когда-нибудь увидим вперед. Звучит здорово, Дуг. А что это значит? Дуглас продолжал писать. Это значит, что они настоящие путешественники. Нам с тобой ни по чем с ними не сравниться. Если уж очень повезет, мы сможем путешествовать лет сорок, ну пятьдесят, а для них это пустяки. Вот кто ездит девяносто лет, девяносто пять, сотню, тот самый настоящий путешественник. Фонарик мигнул и погас. Братья тихо лежали в лунном свете. Дом, шипнул Дуглас. Мне непременно надо испробовать все эти пути. увидеть всё, что только можно. Но главное, мне надо навещать полковника Фриля хоть раз в неделю, а может и два, и три раза. Он лучше всех других машин. Он говорит: "А ты знай, слушай, и чем больше он говорит, тем больше хочется присмотреться ко всему, что есть вокруг, и всё-всё разглядеть, всё, что можно". Он говорит: "Ты мол едешь в таком особенном, необыкновенном поезде?" И верно, так оно и есть. Он и сам в нём ездил и всё знает. А теперь мы с тобой едем по той же дороге, только еще дальше, и надо столько всего увидеть, и понюхать, и потрогать. Вот и нужно, чтобы полковник Фрили нас подтолкнул и сказал: "Мол, глядите в оба, запоминайте все, все каждую секунду. Помнить надо все, что только есть на свете. А потом, когда-нибудь, сам будешь старый, старый, и к тебе придут ребята, и ты им тоже поможешь, как полковник нам помогает." Вот как оно получается, Том. И мне надо побольше его слушать и почаще пускаться с ним в самые дальние путешествия. Том помолчал. В темноте он старался разглядеть лицо брата, потом спросил: "Дальние путешествия? Ты это сам придумал?" "Может, да, а может и нет?" "Дальние путешествия", прошептал Том. "Одно я точно знаю", сказал Дуглас, закрывая глаза. От этого почему-то тоска берёт. Как-то одинок становится.